То шестое матерь огни йоги происходящее на планете показывает что обычными мерами разрушители отравите не остановить нужна мера космически только подумать какие страшные орудия массового уничтожения создают и накапливают враги человечества газы Бактерии, ядерное оружие, массовое уничтожение заготавливается в количестве, достаточном для уничтожения всего живого. Ужас происходящего не доходит до сознания множеств, но от этого опасность лишь возрастает.